Кот, петух и лиса Жил кот с петушком Кот пошел в лес за лыком, Чтобы лапти плести, И наказывает петушку. Если придет лиса И станет звать в гости, Не высовывай в окно головушку, а то унесет она тебя. Только кот ушел в лес, как прибежала лиса и стала в гости звать приглашать. Петушочек, петушочек, пойдем на лужайку яблочки катать. Не утерпел петушок, выглянул в окно, лиса его хвать и унесла. Кричит петушок, зовет кота. Котик, котик, несет меня лиса За крутые горы, за быстрые воды. Кот услыхал, прибежал, избавил петушка от лисы. В другой раз собирается кот за лыками и приказывает петушку. Если лиса придет звать в гости, не высовывай головку, а то опять унесет. Кот в лес, а лиса уже под окном и по-прежнему напевает «Петушочек, петушочек, пойдем на лужайку серебряной яблочки катать». Петушок выглянул, тот лиса его и унесла. Кричит петушок, «Котенька, котенька, несет меня леса за крутые горы, за быстрые воды!» Кот услыхал, прибежал, опять освободил петушка. В третий раз скрутился, собрался кот за лыками и говорит, «Ну, теперь я уйду далеко-далеко». Если лиса опять придет звать в гости, не высовывай голову, а то унесет она тебя, и не услышу я, как будешь кричать. Кот ушел, лиса опять пришла и стала звать приглашать по-прежнему. «Петушочек, петушочек, пойдем на лужайку золотые яблочки катать!» Петушок снова выглянул в окошко, лиса его и унесла. Стал кричать петушок все громче и громче, кричал, кричал, «Нет, не идет кот! Уж больно далеко кот в лес ушел!» Леса принесла петушка к себе домой, позвала своих лисят, чтобы видели, как петухов жарят и какая вкусная еда из них получается. А тут вдруг кот прибежал. Стал стучать хвостом об окно И зазывать лисиное семейства Лисоньки, лисоньки! Один сын Демеша, другой Ремеша. Одна дочь чучелка, Другая почучелка, Третья подмети шесток, Четвертая подай челнок, Выходите на порог! К коту Стали выходить лисонькины детки Один за другим Потом вышла сама лиса Он ее искала И избавил петушка от смерти Пришли они оба домой Стали жить да поживать Да денежки наживать